аннотация. На протяжении многих лет всемирно известный биолог Франс де в а л ь изучал жизнь шимпанзе и обезьян Бонобо. В процессе исследований он выявил явные зачатки этического поведения в сообществе приматов. По мнению автора, мораль не сугубо человеческое свойство, и ее истоки нужно искать у животных. Эмпатия и другие проявления своего рода нравственности, присущие и обезьянам, и собакам, и слонам, и даже рептилии. Помимо увлекательного рассказа об этических формах поведения в мире приматов, автор поднимает глубокие философские вопросы, связанные с наукой р е л и г и е й Как и когда возникла мораль? Какое влияние оказала религия на формирование этики? Что происходит с обществом, где роль религии снижается? И прав ли герой Достоевского Иван Карамазов, говоря «Если Бога нет», Я имею право грабить ближнего своего».